Глава 35. пятая Голова продолжала гудеть, однако неприятно, и сама селилась припомнить, случалась ли подобная пакость со мной раньше. Но нет, я всегда отличалась отменным здоровьем. Правда, в последнее время на мою голову свалилось такое количество бед, что я почти не удивилась обмороку. Хмыкнула про себя, тоже мне кисейная барышня, Осталось только раздобыть нюхательную соль для чистоты образа. «Не твое дело!» С трезвостью в полном объеме вернулась и злость жарова. Намереваясь убраться из его жилища, я резко поднялась с подушек Мгновенно была оглушена болью, ударившей виски. Зажмурившись, опустилась обратно. «Да что ж такое!» Приложив ладонь ко лбу, прикрыла веки, дожидаясь, пока белеса и скачущие перед глазами звездочки не погаснут. Фаршиво, не передать словами, но оставаться здесь я все равно не планировала. «Лера!» — рядом раздался предостерегающий голос Жарова, когда я медленно пыталась опустить ноги на пол. «Что ты творишь?» «Ненавижу тебя!» — процедила сквозь зубы. «И не соврала ведь? Все мое естество протестовало против присутствия этого человека, обманщика, лжеца, манипулятора и негодяя!» Каким-то чудом я встала, протискиваясь между кроватью и стулом, на котором продолжал сидеть Руслан, удивленно смотря на меня. Должно быть, он был настолько ожарашен моим поведением, что не сразу разгадал мой план побега, а я тем временем пробиралась по стеночке в сторону двери. Перед глазами с каждым шагом размывалась окружающая обстановка, превращаясь в одно мутное пятно. На голом упрямстве я добралась до коридора, нащупала там свои ботинки и пальто. Даже успела положить руку на дверную ручку. «Ну хватит, Калинина, устраивать спектакль в двух актах!» — раздался над духом злой голос Руслана. Он схватил меня в охапку и отнес обратно на кровать. А я и воспротивиться не могла. Сил не больше, чем у новорожденного котенка. «Можешь меня ненавидеть, сколько влезет, но ночь ты проведешь здесь!» — произнес мой мучитель. «А ты продолжишь меня допрашивать?» — вяло интересуюсь. «Поясничаешь!» Мне бы и хотелось запротестовать, но мышцы отказывали слушаться. Накинутое на плечи пальто неожиданно оказалось как нельзя кстати. Я закуталась в него, как в кокон дрожат нехватки тепла. Но Руслан был иного мнения. Он совершенно бесчеловечным образом забрал верхнюю одежду. Я успела вцепиться в рука в пальто, чтобы услышать очередное предостерегающее «Лера». Но, кажется, Руслан остановился. Какое-то время я ощущала его взгляд на себя, а затем прикосновение к щекам, колбу. Отмахнулась от них, как от назойливой мохи. Еще чего удумал? Трогать меня, негодяй. «У тебя жар!» — аккуратно убрал мои руки, тяжко вздыхая. «Давно тебе плохо?» Не разобрала вопроса. Смысл ускользнуло сознание. Мысли путались. Не понимала, где нахожусь. В ушах раздавались обрывки музыки, На языке остался фантомный вкус алкоголя, который сейчас стал противным и мерзким. А еще до смерти хотелось пить. Голова гудела все сильнее, будто внутри расположился часовой механизм с кукушкой. Маятник пришел в действие, принявшись бить по стенкам черепа. От боли на глазах выступили слезы. Я свернулась с калачиком, отстраненно замечая, как из холода меня бросает жар. Откинул одеяло на чьи-то руки вернули его на место. «Потерпи, скоро приедет доктор», раздался рядом знакомый раздражающий баритон. Потеряла ощущение времени и пространства, иногда проваливаясь в сон, чтобы вынырнуть обратно вместе с кошмарами, навязанными высокой температурой. Снилось, что я так и не развелась с Платоном, вернулась к нему беременная. Но, как всегда бывает во сне, я не могла ничего поделать с этим обстоятельством. Лишь осознавала глубину своего несчастья. Ужасно хотелось выпутаться из сетей кошмара, но он раз за разом затягивал меня обратно. На краю сознания мне казалось, что лишь Руслан может спасти меня из этого ужасного брака. Но в его глазах я находила только разочарование и упрек. Видимо, Жаров и тут соврал». Потому что никакой доктор не приехал, а ощущение, что я сгораю изнутри, усиливалось с каждой минутой. Кровь буквально кипела, отчего тело сотрясала крупная дрожь. Лера, потерпи! очередная тревожная просьба. Холодное полотенце коснулось лба. Я даже застонала от удовольствия, неосознанно потянулась к источнику прохлады. Лажная ткань прошлась по горящим щекам, шея спустилась в направлении груди. Догадалась, что на мне больше нет платья, в котором я недавно так задорно отплясывала. Просторная хлопковая рубашка пропиталась влагой и моим потом, но мне было все равно. Жутко хотелось окунуться в ванну, наполненную до краёв льдом. Эта фантазия вызвала очередной стон. Мне что-то снилось. Чужие голоса. Сухие, суровые. Меня кто-то трогал. Ощутила укол. Веки налились свинцом, но я все равно через силу приоткрыла глаза. Неизвестный поставил мне капельницу. Может, Жаров в кои-то веки не соврал, и доктор действительно приезжал. Но сейчас в комнате, кроме меня и Руслана, уже никого не оказалось. Он сидел рядом, уперев локти в колени, и смотрел так, словно боялся, что если отведет взгляд, то упустит что-то важное. Такой чертовски красивый, что я невольно потянулась к нему рукой, словно в глупом намерении стереть тревогу с его лица». Поймал мою руку и неожиданно оставил прохладный поцелуй на костяшках. «Какая же ты упрямая!» Проснувшись утром, обнаружила себя на краю кровати. Жаров спал рядом. Приподнявшись на локти, заглянула в его лицо. Выглядело неважно. Зато я себя чувствовала совсем неплохо. Голова больше не болела, жар отступил. Лишь небольшое недомогание напоминало, что я подхватила какой-то неприятный вирус. Но оставаться здесь, чтобы узнать заключение врача, желания не возникло. Руслан так крепко спал, что не услышал, как я приняла душ и налила себе кофе. На столе в кухне был оставлен включенный ноутбук. «Изучай содержимое, не хочу. Даже пароль вводить не требовалось». Словно Руслан решил оставить для меня еще одну приманку и поджидал рядом, клюну я или нет. И в какой-то веке мне захотелось сделать гадость.